«Наше дело округляется, и затруднения одно за другим раздвигаются перед нами», сказал Холмс в то время, как мы стояли в ожидании экспресса из города. «Люди, изучающие уголовные преступления, вспомнят аналогичные случаи, но это дело имеет некоторые ему одному присущие черты. Даже и теперь еще нет у нас ясной улики против этого коварного человека, но я буду очень удивлен, если до сегодняшней ночи мы не получим таковую. Лондонский экспресс вошел пыхтя на станцию и из вагона первого класса выскочил маленький сухой, похожий на бульдога человечек. Мы пожали ему руку, и я сразу увидел по почтительности, с какой Лестрод смотрел на моего товарища, что он многому научился с тех пор, как они впервые начали работать вместе. Я хорошо помнил пренебрежение, с каким практический человек относился к теориям логически мыслившего человека. «Хорошее дело?» — спросил он. «Самое крупное», — ответил Холмс. «Мы имеем в своем распоряжении два часа, прежде чем нам придется двинуться в путь. Я думаю, что мы можем ими воспользоваться и пообедать». «А затем, Лестрот, мы прочистим ваше горло от лондонского тумана, дав вам возможность подышать чистым ночным воздухом Дартмура. Вы никогда не были там. О, в таком случае, полагаю, что вы никогда не забудете своей первой прогулки в этой местности».